Впрочем, и штаты успели себя показать. На нас кричали всё: коррупция, мол, страшная. В США однако в то же самое время коррупция была разрешена законом, лоббированием называлась. Они, конечно, считали, что таким образом с одной стороны коррупция урегулируется и даже как бы прекращает существовать во всяком случае как преступление. С другой же учитывается интересы всех заинтересованных сторон, соразмерно деньгам, разумеется. На самом же деле, такими методами можно было при наличии времени, некоторой заострённости ума и, конечно же, денег, заставить неподкупные американские власти совершать довольно странные телодвижения. К примеру читал на Косоварах некоторые лоббистские компании и агентства В себе состояние составили. Ведь если реально, нужно ли было собственно штатам бомбить Югославию? Вошли бы себе те югославы потихоньку в ЕС, потом в НАТО и все дела. Не были они союзниками России никогда. Это Россия их приручила в своё время на свою голову. Мы вроде как в ответе за тех, кого приручили, или вы выручили? А они за нас нет. В общем результате в Европе появилось ещё одно мусульманское государство с чрезвычайно щебутным населением. А Югославия так и не вступила ни в НАТО, ни даже в ЕС. И что с того поумели Штаты, помимо боевого опыта, разумеется, который им здорово пригодился в последующие годы, когда они исправно выступали в роли дебиловатого громилы, которому нальешь стаканчик, шепнешь намеками, что вон тот вон, мол, нехороший дядя. А то ты рад и вскоре мчиться уже с радостно олигофреническим гоготом втирать фейс средиске, обидевшему хорошего человека, что стакан уже налил, а обещался еще аж целых сто грамм. Саддам Хусейн, арабом поперёк горла стоял, устроил в стране террор, террористов исламских гонял. Конкурент, опять же, и не слушался самое главное. Кувейт тоже начал было нос задирать. Вот обеих за один и присест исхарчили. Арабские весны вообще песня. Штаты всё организовали, деньги вложили. В результате же мусульманский режим и никакой демократии Грузия был какой-то замшелый договор, который можно было при желании понять так, что если Аджария не является российской, то первый, кто имеет право на неё претендовать, является Турция. Ну а где кусочек, там и целое. Проваливаясь в омут, начался невыспытый, тёмной ещё День шестой. Аджиноза не высыпатый. Темна ещё. Трисул за плечо. Звезда в дыре сменила цвет на красноватый. Или это уже другая звезда наползла под дур, или над дурой. Товарищ лейтенант, на КП срочно вызывают. Горячий шепоток в ухо. Быстро одеваюсь. с удовольствием ощутив татэшку, удобно улегшуюся в новеньком на грудном кармане кабуре. Наскоро забежав в скудно освещенный умывальник, плеснул в сонную рожу пригоршню воды. Бриться некогда. Ответил на доброжелательное бурчание фрола и снова вслед за ним, как бывало. Кажется, давным-давно уже. Потопал на КП. Там нас уже ждали в крылком полка, жидов и ещё трое пилотов. Не пацанов в виду, двое даже в звании страшного лейтеранта. Диспозиция получилась такая: на аэродром именинин, что под Кобрином, тот самый, до боли знакомый, ночью сел ТБ-3. Зачем, для чего из какой-тогой статьи нас категорически не касается, скажем так, Поскольку задача встала вот так, прямо с раннего сранья по линии НКВД, полное молчи, молчи. Должен был и вылететь ночью жено, подзадержался. Ну так получилось и всё тут. Наша задача мчать туда впереди собственного визга всем оставшимся полком и любой, то есть абсолютно любой ценой. обеспечить прибытие данного убогого борта в Моделёв. Долегавато тля. Летим, однако, с Петровым на чайках плюс Фрол на яке. Поскольку остальные не имеют достаточного опыта ночных полётов. Уже хорошо. И значит, тот самый капитан вспомнил Сиротин, не сучить сразу ножками, получив приказ сверху гнать всех А еще и думает. Похвальное качество, которого, увы, далеко не всегда хватало у офицеров наших ВС. А у командиров РКК, насколько мог судить по мемуарам и прочему в особенности. Впрочем, здесь мне таких мало попадалось. В ВС все-таки элита. За мной, кстати, опыта ночных полетов. Тоже вроде как не числится, но после прошлой ночи. А вот теперь о грустном. Комполка считает, что лететь надо тройкой в составе Старлея, Васи Харитонова, одного из лейтенантов, тоже Васи, но вовсе даже наоборот, Бабкова и меня, и еще одной тройкой в составе Фрола, Жидова и Коли Сахно. Лейтенанта, блин. К счастью Фрол тоже ком полка. Пусть и другого, но уровень-то один плюс авторитет, которым Петя с ходу начинает давить старинного своего оказываться знакомства и друга Славу. И додавливает такие. В результате вылетаем тремя парами в полной ещё темноте. Бабков сохнут, Жидов с Харитоновым и мы с Фролом. э, то есть разумеется, Фрол со мною. И не сразу, а минут через 10 после меня. И догоняет. Быстренько договариваемся, что от Кобрина он пойдёт выше, тысяч на 3, а я со всеми, но чуть позади. При атаке остаюсь и пытаюсь связать боем. Фрол долбит зазевавшихся, прочеш Шкандебаев дальше, прикрывать на пути до Магилёва. Дороговато все же. Следующий отстает пара Жидова. И так далее, до полного исчерпания силы средства. Погонял движок по режимам. Не хуже прежнего. Коле, респект. После взлета обозначается узкая светлая полоса на востоке. Луны нет, ориентируясь по красным точкам Васиных выхлопов. которые Харитонов, кажется, хватает. Лётчиков отбирают по ночному зрению в том числе. К кобрину подойдём минут через 20. Как раз под утренние сумерки. Для спецназа самое время, особенно когда луны нет, а облака на небе есть. Лучше с дождём. Как тогда в Норвегии, ну, вскоре после Нью-Йорка. Потомки викингов до того опоскудились, скисли душами, да опрещавили уже к тому времени, когда все началось, что муслимы и там уже масть держали. Началось все с поддержки арабов. В 90-е еще годы. На почве антисемитизма. Не то по каким-то еще причинам. Своим. Дешевая рабсила. на нефтяные платформы и не только, принимали у себя всяких. Поначалу в основном относительно безобидных пакистанцев. Потом к ним добавились уже более веселые, сомалийцы, затем косовары и чеченцы по застарелой добрососедской любви к России, обосновались и пошло-поехало. Эти уже не работали, пособия получали. Некоторые деятельностью всякость занимались, но не на платформах, нет. Норвегии иные ворчали, но терпели. Иные, впрочем, не терпели, но в национальном стиле берсерков. Круша всех подряд своих и чужих. Один даже аж чуть не целую сотню положил на острове, и центр ослов взорвал. что, впрочем, лишь дало местным либерастам очередной повод к новым раскрываниям объятий, несчастным и обиженным. Кажись, какие-то тени вдали мелькнули. Ночники? Неближняя помстилась трехмоторным уродом. По нынешним временам Савойя либо Юнкерс, 52-й. Оба транспортники. Десант? На, в смысле куда? Не наше впрочем дело, пока. Да. Скоро у них уже настоящие центры работали по уединённым глухим местам, кое их в Норвегии более чем достаточно для первичной обработки, главным образом, шахидов и шахидов, в том числе для действий преимущественно в России. В славянской внешности удобно Жир из Мурманска по гостевой визе или так. Муслимы же постепенно достигали по численности где-то около четверти населения, причём молодой, активный и к тому же, как оказалось, кое-чему обученный. И когда началось, принялись благодаря не мусульман гнобить. Без малого халифат объявили. Нам это, в общем, без разницы было. Что посеешь, то и пожнешь, если бы еще и к нам не лезли. А коли уж так, ну извини. Позвольте представиться, российский спецназ, спецназ ВДВ. Сорри, что без спросу и что ногами напачкали без тапочек. Тем временем в утренних сумерках смутно проявляется летное поле аэродрома именин. буквально усеянные по краям остовами разнообразнейшей авиатехники, включая ТБ-3 несколько штук. Костику помнится, прилетала перед войной. Учения, что ли, собирались проводить, да так здесь и остались, огромными, побитыми тушами и циклопическими поломманными крыльями. После пары наших кругов над побоищем Одной из бренных тел, однако, задвигалось. Неспешно выбирается на взлётку и солидно так разогнавшись, к концу полосы поднимается, такие с видимой натугой в воздух. Заставив улыбнуться, вспоминаю о старинном анекдоте про Boeing 777. Медленно набирая высоту, ложится на курс. Прине сказать, что в очень тонком корпусе и четырёх, буквально теряющихся на общем фоне движках, гигантское крыло кажется непропорционально размашистым и широкими, даже на приличном расстоянии заметно толстым профилем. Читал технари, умудрялись внутри них до движков в полёте добираться. Причём даже не в экстренных случаях. Так, текущий контроль до ремонт очень странно смотрится. головы членов экипажа, непринуждённые и без особых затей, торчащие прямо из обширных проёмов по верху фюзеляжа. Спереди спаренный полимет. Потом лётчик за штурманом. Нет, у вспомнил. У этого два лётчика с дублированным управлением, а штурман внизу, под носовой огневой точкой. Сзади ещё две спарки одна за другой. Зато обзор хороший и не душно. Зимой даже очень не душно. Впрочем, сейчас лето. Длинющая антенна на довольно высоких штырях, какие-то аптекатели по всюду торчат. В общем, чудо в перьях.